Глава 10 Пока Неда далеко за полночь изливала свою душу в маленькой белой комнатке с сиреневыми занавесками в старом доме на Спаннирдс-Роуд, Дирок, о котором она писала, шагал среди Молворинских холмов, поднимаясь в темноте все выше и выше. Собеседниками его были звезды, хотя он и не был поэтом. Обладая пылкой натуры прирожденного бойца, который выражает себя не в словах, о физическом исступлении. Он вышел из дому сразу после бурного полуночного спора с Шейлой. «Что он наделал?» — кричала она ему. «Влюбился как раз тогда, когда им нужны все их время, все помыслы и все силы для борьбы с маларингами. Это глупость, это слабость. Да еще в кого? В добрую, бесхарактерную девочку, которая им никак не помощница». Он ей отвечал запальчиво, какое ей до всего этого дело, как будто люди влюбляются, когда хотят, да и что она в этом понимает, ведь у нее в жилах не кровь, а вода. Шейла отпарировала, у меня больше крови в одном пальце ноги, чем у твоей Неды во всем теле, на что ты теперь годишься, если все твои мысли прикованы к Лондону? Искорчившись на краю своей кровати, она пристально глядела на него сквозь упавшие на глаза пряди и дразня напевала «Пойдем со мной считать вороны-звезды, вороны-звезды, вороны-звезды». Он не удостоил ее ответом и вышел в сердцах, быстро зашагал по темным лугам, пробираясь сквозь кустарник к неясным вершинам холмов. Там наверху росла низкая трава, было прохладнее, а над головой ничего, кроме роя звезд. Его гнев прошел. Зирок не умел долго сердиться. Шейла была злопамятнее. Он, как и положено брату, смотрел на сестру сверху вниз и считал, что в ней говорит только ревность. Шейлу обижала, что ему теперь нужна не только она, но и другая, как будто его любовь к неде может помешать его решению добиться справедливости для трайста и гонтов. и раз и навсегда показать этим тиранам-помещикам, что они не могут издеваться над людьми. Неда! До чего они живые и ясные, ее темные глаза? И с какой любовью они на него смотрят? Неда! Какая она нежная, чистая! Прикосновение ее губ сделало что-то странное с его сердцем, пробудило в нем такие рыцарские чувства. Неда! Хоть бы раз взглянуть на нее, он для этого с радостью пройдет сотню миль. Воспитанием этого юноши до 14 лет занималась мать, и она взрастила его на математике, французском языке и рассказах о героях. Он жадно поглощал книги по истории, интересуясь в них только героическими личностями, в особенности благородными борцами за справедливость и революционерами. Почитание этих замечательных людей он унес с собой в сельскохозяйственный институт, где проучился четыре года. Обстановка там для него была нелегкая, но и она не выбила из него романтику. Он, правда, обнаружил, что за такие взгляды, как у него, приходится драться. И хотя прослыл там бунтарем и защитником слабых, это далось ему не так просто. Юноши по сей день глотал книги, где рассказывалось об бунтовщиках и благородных подвигах. Спартак, Монтрос, Гоф, Гарибальди, Хембден и Джон Николсон были для него куда более реальными, чем люди, среди которых он жил, хотя он и научился никого не пускать, особенно сактичную сестру Шилу, в этот заоблачный мир героики. Но, оставшись один, он любил блуждать по нему. и давал себе слово, что и сам доберется до звезд, как его любимые герои. Так иногда можно увидеть где-нибудь на лугу маленького, чем-то глубоко поглощенного мальчишку. Думая, что его никто не видит, он вдруг то выбросит вперед руку или ногу, то вскинет голову. Деятельная натура, романтическая, но не мечтательная, обычно бывает не слишком склонна к любви. Такие люди, как Дирек, часто остаются незатронутыми ею до более зрелых лет. Но Неда увлекла его своей трогательной, откровенной любовью и восхищением, а главное — прелестью своих глаз, в которых он видел верную, преданную, любящую душу. В ней было нечто такое, чем нельзя пренебрегать, а влюбленные это чувствуют с первого взгляда. И Дирек сразу же в душе вознес ее на самую вершину своей романтической мечты. Это была его прекрасная дама, которой он отныне посвятит свой меч. Странная вещь, сердце юноши, удивительная смесь реальности и идеализма. Торопливо взбираясь все выше, он достиг молверн Бикона, как раз когда начался рассвет. и остановился на вершине, наблюдая восход солнца. Он не был очень чувствителен к красоте, но и его восхитило то, как медленно гасли звезды в огромном и, казалось, беспредельном просторе. Их слабые призрачные огни едва мерцали в тумане майского утра, а в небе уже открылось шествие алых флагов зари и сверкающих, словно пики, солнечных лучей. Эти сельские просторы на заре, необъятные, таинственные, так не соответствовали предсказаниям Каскота о будущем Англии. Пока Дирек стоял и любовался, в небо взмыл первый жаворонок и запел свой восторженный гимн. Если не считать этой песни, во всем просторе уходящей ночи царила тишина. До самого северна и моря, до уступов Уэльских гор и до Рекина точкой черневшего в сером тумане далеко на севере. На какой-то миг свет и тьма легли рядом. Кто победит? Разгорится ли день, или опять вернется ночь? И как приступом берут город, так и здесь все было кончено в одно решающее мгновение. Свет отпраздновал победу. Дирек затянул потуже пояс и пошел напрямик по скользкой расистой траве. Он хотел добраться до дома Трайста, прежде чем эта ранняя пташка упорхнет в поле. На ходу он стал размышлять. Вот Боб Трайст, это человек. Если бы только тут был десяток другой таких, как он. Десяток другой людей, которым можно доверять. Которые доверяют друг другу и будут стойко, и будут стойко держаться, когда станут ядром забастовки. Ее надо будет наметить на время синокоса. Какие все-таки рабы эти крестьяне, если бы на них можно было положиться, если бы только они стояли друг за друга. Рабство. Да, настоящее рабство, раз их можно выгнать из дому по чужой прихоти. Возмущение, которое он испытывал, глядя на то, как живут арендаторы и батраки, а в особенности, глядя на всяческие проявления мелочной опеки и насилия, которым они подвергались, питалось тем, что он видел и слышал, ежедневно сталкиваясь с этим классом людей. Ведь среди них он, в сущности говоря, вырос. Сочувствуя им, но не являясь одним из них, Дирек мог одновременно и воспринимать их обиды словно свои собственные, и ощущать себя их защитником, и даже презирать их за то, что они разрешают себя обижать. Он был достаточно близок к ним, чтобы понимать, что они чувствуют, и в то же время настолько далек, что не понимал, почему они при этом не поступают так, как на их месте поступил бы он. Словом, он знал их не больше, чем ему полагалось их знать. Когда он пришел, Трайст умывался у колодца. В раннем утреннем свете квадратное упрямое лицо высокого батрака с такими странными собачьими глазами выглядело дряблым, тоскливым, потерянным. Прервав свое омовение, которое и так никогда не затягивалось, он поздоровался с Диреком и жестом пригласил его пройти на кухню. Молодой человек вошел и присел на подоконник рядом с горшком девичьей красоты. Дом Трайста принадлежал Малорингам, и его недавно подновили. В очаге горел небольшой огонь, и рядом стоял чайник с заваренным чаем. На дощатом столе были расставлены четыре чашки. Положены ложки и сахар. Трайст готовил утренний завтрак и для себя, и для детей, еще лежавших наверху в постели. Увидев это, Зирок вздрогнул, и глаза его потемнели. Он понимал, что это означает. — Ты его просил еще раз, Боб? — Да, просил. — А что он сказал? — Сказал, что приказание получил точное. — — Пока ты здесь живешь, — говорит, — без жены, ее к себе назад пускать не смей. — А ты сказал, что за детьми некому смотреть. Ты ему как следует объяснил, сказал, что миссис Страсть сама просила об этом, когда она все сказал. — Что же он ответил? — Очень сожалею все такое, но это приказание ее милости, и я перечить ей не могу. — Я в это входить не хочу, — говорит, — ты лучше меня знаешь, как далеко у вас дело зашло, когда она здесь была. Но раз ее милость ни за что не разрешает жениться на сестре покойной жены, значит, если она вернется, вам не уйти от греха. А этого тоже нельзя, и, видно, придется тебе отсюда уехать. Произнеся эту длинную речь, Траст взял чайник и налил крепкого чая в три чашки. — Может, выпьете, сэр? — Зирок помотал головой. Взяв чашки, Трайст пошел наверх по узкой лестнице. Дирек сидел, не двигаясь, уставившись на девичью красоту. Пока великан не вернулся и не уселся в дальний угол, отхлебывая из чашки свой чай. — Боб, — заговорил вдруг юноша, — а тебе нравится, что с тобой обращаются, как с собакой, и заставляют водиться только с теми, с кем разрешит твой хозяин? Трайст поставил чашку, встал и скрестил могучие руки. Это быстрое движение у такого медлительного человека таило в себе что-то зловещее. Но он не сказал ни слова. — Тебе это нравится, Боб? Я не стану говорить, что у меня на душе, мистер Дирек. Это мое дело. А вот то, как я поступлю, видно уж будет делом ихним. И он поднял свои странные мрачные глаза на Дирека. Минуту они молча глядели друг на друга. Потом Дирек сказал. Тогда будь готов, смотри. И спрыгнув с подоконника, вышел. На блестящей поверхности тенистого пруда спокойно резвились три утки, пользуясь тем, что человек и его черная душа, собака, еще не встали и не нагнали на них страху Божьего. Белизна их перьев, отсиненная зеленью ряски, просто горела на солнце. Было трудно поверить, что они не белые насквозь. Миновав три домика, в последнем из них жили гонты, Дирок приблизился к своей калитке, но не вошел, а направился к церкви. Она была очень маленькая, очень старая, и как-то странно притягивала его к себе, в чем он не признался бы ни одной живой душе. Для его матери и Шилы, по-женски нетерпимых, это небольшое поросшее мхом серое каменное здание было символом лицемерия. показного благочестия. Для его отца оно просто не существовало, потому что не было одушевленным. Для него любой бродяга, пёс, птица или фруктовое дерево значили куда больше. Но у Дирока церковь вызывала какое-то особое чувство, словно у человека, глядящего на берег родной страны, откуда его несправедливо изгнали. Странную тоску, подавляемую гордостью и досадой. Он часто приходил сюда и задумчиво сидел на поросшем травой при горке у кладбища. Церковная служба с ее обрядами, традициями, догмой и требованием слепой веры удовлетворила бы в нем какую-то смутную его потребность. Но слепая преданность матери мешала ему переступить этот порог. Он не мог заставить себя преклониться перед церковью. которая считала его непокорную мать заблудшей душой. Однако глубокий инстинкт, унаследованный им от ее же шотландских предков-католиков и от благочестивых Моротонов, гнал его сюда в те часы, когда здесь бывало пусто. Эта маленькая церковь была его врагом, вместилищем всех тех свойств и душевных потребностей, против которых его с детства учили восставать. Обитель собственничества, высокомерного снисхождения и чувства превосходства. Школа, где его друзей-крестьян обучали знать свое место. И все же она имела для него эту до смешного странную притягательную силу. Вот так восставал и его любимый герой Монтрос, А потом, против своей воли, снова примкнул к той стороне, против которой он поднял оружие. Дирок сидел, прислонившись к ограде, и рассеянно глядел на старинное здание. Вдруг он увидел, что с противоположной стороны на кладбище вошла какая-то девушка, села на могильную плиту и стала ковырять землю носком башмака. Она его как будто не заметила, и он мог подробно разглядеть ее лицо. Обыкновенное широкое жизнерадостное лицо английской крестьянки с глубоко посаженными плутовскими глазами и пухлыми красными мягкими губами, готовыми улыбаться по любому поводу. Несмотря на свой позор, несмотря на то, что она сидела на могиле матери, вид у нее был ничуть не угнетенный. И Дирок подумал, Уилмет Гонт симпатичнее их всех. Она вовсе не дурная женщина, как о ней говорят, ей просто хочется повеселиться. И если ее отсюда выгонят, она все равно будет стараться жить весело, куда бы она ни попала. Уедет в город и кончит там, как те девушки, которых я видел в Бристоле. И при воспоминании об этих ночных искательницах приключений, об их накрашенных лицах и заискивающей наглости, его охватил ужас. Он подошел к ней. Она повернула голову при его приближении, и лицо ее оживилось. — Ну как, Уилмет? — Раненько вы встали, мистер Дирек. — Я еще не ложился. — Да ну! Ходил на Молвернбикон смотреть восход солнца. — Небось, очень устали? — Нет. — Там, наверное, хорошо. Оттуда, надо думать, далеко видно, чуть не до самого Лондона. — А вы бывали в Лондоне, мистер Дирек? — Нет. — Говорят, это место веселое. Ее плутовские глаза поблескивали из-под нахмуренных бровей. Небось, там, в Лондоне, услышишь не только «сделай то да сделай это» или «ах ты, гадкая девчонка» или «ах ты, потаскушка». Говорят, там для всякой девушки найдется место. Любой город — проклятое место, Уилмет. И снова ее плутавские глаза засверкали. Но насчет этого ничего не могу сказать, мистер Дирек. Но я поеду туда, где меня не будут шпынять и тыкать в меня пальцами, как здесь. Твой отец за тебя стоит горой, а ты хочешь его бросить. Ох, отец, он из-за меня свой кровь теряет, верно? Но уж зато и наслушаешься от него дома. А какой толк меня пилить? Пилит, пилит. Вот если бы одна из дочек ее милости чего-нибудь себе позволила, а, говорят, многие барышни не прочь повеселиться, чего только я не наслышалась, ее бы, небось, никто из дома не гнал». — Нет, моя милая, вы здесь больше не будете смущать молодых людей. Отправляйтесь-ка отсюда подальше. Может, вас где-нибудь научат вести себя получше. Вон отсюда, убирайтесь. Мне все равно, куда вы денетесь, уезжайте, и все. Будто девушки — это бруски масла. Все на один размер, на один вид, на один вес. Дирек приблизился к ней и крепко взял ее за плечо. Ее красноречие сразу иссякло, как только она увидела его напряженное лицо, и она молча на него уставилась. — Послушай, Уилмет, дай слово, что ты не уедешь отсюда, ничего нам не сказав. Мы найдем тебе место. Обещай. Плутовка ответила с неохотой. — Ладно, только я все равно уеду. Внезапно на щеках у нее появились ямочки, и она широко улыбнулась. — А знаете, мистер Дирек, что про вас говорят? Будто вы влюбились. Вас видели в фруктовом саду. Эх, для вас, ты, для нее, ничего в этом нет зазорного. А стоит кому-нибудь меня поцеловать, и готово. Ступай со двора. Дирок отпрянул от нее, словно его ударили хлыстом. Она поглядела ему в лицо с виноватой нежностью. — Не сердитесь на меня, мистер Дирок, и уходите лучше поскорее отсюда. Если вас тут со мной увидят, сразу станут болтать. Эка, глядите, еще одного молодого человека смущает. Ах, он бедняжка! Будьте здоровы, мистер Дирек. Плотовские глаза серьезно глядели ему вслед. Потом девушка снова уставилась в землю и стала ковырять ямку носком башмака. Но Дирек не оглянулся.